Глава двенадцатая. Слишком многое поставлено на карту. Редакция газеты «Полуночный экспресс» напоминала растревоженный муравейник. Жизнь здесь била ключом. Постоянно что-то происходило, раздавались громкие крики, хлопали двери, сновали туда-сюда журналисты, курьеры, фотографы, программисты. Ирина Клепцова давно привыкла к тому, что накануне сдачи номера в редакции всегда царит суматоха. И знала, что лучше не путаться под ногами уносящихся между кабинетами сотрудников. Она прошла по длинному коридору, пропуская снующих туда-сюда людей, и остановилась перед кабинетом Марины. Затем тихонько постучала в дверь. «Заходи!» — послышалось изнутри. Ирина вошла и закрыла за собой дверь. Громкое щелканье клавиатуры, стрекотание принтеров тут же осталось позади. В кабинете Легостаевой царила тишина. Марина, сидя за столом, читала личное дело Едвиги Савицкой, позаимствованное, по ее же выражению, у профессора Дубровского. По всему столу были хаотично разбросаны фотографии и газетные вырезки. «С ума сойти!» – устало произнесла она. «Узнала что-нибудь?» поинтересовалась Ирина. «Эта женщина действительно способна создавать огонь, повелевать им. И она стала такой после взрыва в лаборатории профессора Штерна. Я только не поняла, каким образом. Тут написано лишь, что она подверглась воздействию какого-то сильного химического вещества, которое изменило ее тело на молекулярном уровне». «Но как она оказалась в геликоне?» спросила Ирина. Трансформация свела ее с ума? Этого я не знаю. Но она провела в клинике все эти годы. Наверное, ученые исследовали ее необычные способности. Скорее всего, она была пленницей. Ты ведь слышала, что ее способности специально блокировались лекарством под названием «Спящая красавица». «Кстати, меня очень заинтересовал этот препарат», — произнесла Марина. «Я не нашла упоминания о нем ни в одном медицинском справочнике». И в истории болезни тоже ничего не сказано. Что это за вещество такое? Может, оно совсем новое? Позвони доктору Дубровскому, пусть проконсультирует тебя по этому поводу. Дельная мысль. Сейчас на плиту ему что-нибудь о научном исследовании, пообещаю опубликовать его фотографию. Такие, типа, как он, очень тщеславны. Марина тут же схватилась за трубку. Но вместо Вениамина Дубровского ей ответила какая-то женщина. «Добрый день», — удивленно поздоровалась Марина. «Могу я поговорить с профессором Дубровским?» «А кто его спрашивает?» «Марина Легостаева, журналист газеты «Полуночный экспресс». «Очень приятно», — радостно воскликнула женщина. «Моя фамилия Оболдина, я заместитель доктора Дубровского». «Тамара Петровна», — обрадовалась Марина. «Я о вас слышала, вернее, о том, что с вами произошло. Это так ужасно. Надеюсь, с вами все в порядке?» «Да, я уже отошла от шока. Слава богу. Так могу я услышать Дубровского?» «Его нет в городе, милочка, он уехал по делам», — сочувственно произнесла Тамара Петровна. «И вряд ли вернется в ближайшее время». «Жаль», — огорчилась Марина. «Может быть, вы сможете мне помочь?» «Что вам угодно, дорогая, сделаю все, что в моих силах». «Мы тут в редакции проводим небольшое научное исследование для новой статьи. Я хотела узнать побольше о препарате «Спящая красавица».» «Спящая красавица?» — удивилась Тамара Петровна. «Впервые о таком слышу». «Правда?» — округлила глаза Марина. «Странно. Откуда вы взяли это название, милочка?» «Так всплыло случайно в одном деле», — озадаченно пролепетала Марина. «Ну ладно, спасибо, до свидания». И прежде чем Тамара Петровна успела еще что-нибудь спросить, положила трубку. Болдина ничего не знает», — сказала она Ирине. «Может ли такое быть?» Ирина села в кресло напротив. «Сомневаюсь. Она ведь начальница. Просто почему-то не хочет об этом говорить». «Ты права. Надо позвонить тому санитару, Илье». Тамара Петровна Оболдина бережно положила трубку на рычаг телефона и повернулась к сидящему напротив нее человеку. «Дожили!» – злобно воскликнула она. «Газетчики расспрашивают меня о спящей красавице, о полностью засекреченном препарате. У нас, похоже, произошла утечка информации. Ну-ка, Александр Борисович, пробей-ка мне этот номер в нашей базе данных. Действительно ли эта девица та, за кого себя выдает?» Она списала на клочок бумаги номер телефона, высветившийся на дисплее определителя, и подала коллеге. Тот взял бумажку и включил свой компьютер. Тонкие сухие пальцы с желтыми ногтями забегали по клавиатуре. Тощий и нескладный коллега оболденный напоминал обтянутый кожей скелет. На вид ему можно было дать лет шестьдесят, но на самом деле Александру Борисовичу Федорову давно стукнуло семьдесят. На его голове не росли волосы, зато он имел густые кустистые брови и окладистую бороду. Всю левую сторону его лица испещряли уродливые шрамы. Левый глаз был стеклянный и всегда смотрел куда-то в сторону. — Все верно, — скрипучим голосом произнес Федоров. — Номер действительно принадлежит редакции полуночного экспресса. — Дьявол! Оболдина ударила кулаком по столешнице. «Но кто мог проболтаться?» «Не нравится мне это». Федоров оторвал взгляд от монитора. Его морщинистое лицо исказилось в злобной усмешке. «И как раз сейчас с этого самого номера кто-то снова звонит сюда, в геликон». «Опять? А ты можешь подключить эту линию к моему телефону? Я хочу узнать, с кем говорит девчонка». «Без проблем!» — Федоров снова застучал по клавишам. «Готово!» Тамара Петровна аккуратно подняла трубку и, задержав дыхание, приложила ее к уху. Она тут же услышала знакомый голос журналистки Легостаевой. «Ты слышал когда-нибудь название «Спящая красавица»?» — спросила та. «Это не телефонный разговор», — испуганно ответили ей. Оболдина изумленно вскинула брови. «Илья!» — прошептала она одними губами, глядя на Александра Борисовича. «Я как раз сейчас заканчиваю», — продолжал Илья. «Давай встретимся в городе, и я обо всем тебе расскажу». «Естественно, не за просто так». «Хорошо», — обрадовалась журналистка. «Встретимся у ботанического сада». Тамара Петровна бесшумно положила трубку. «Мы должны остановить его любой ценой», — спокойно произнесла она. «Нельзя». чтобы наши секреты стали достоянием общественности. Федоров молча кивнул. Ровно двадцать минут спустя санитар Илья вышел из ворот Института Геликон и весело насвистывая направился к автобусной остановке. Между городом и клиникой постоянно курсировали автобусы. Один из них вот-вот должен был подъехать, но вокруг не было ни души. Илья находился уже совсем рядом с остановкой, когда услышал позади себя звук подъезжающего транспорта. Санитар обернулся. К своему изумлению он увидел не рейсовый автобус, а небольшой темно-синий фургон, без номеров, на огромной скорости, летевший прямо на него. Парень проворно отскочил в сторону и, споткнувшись, покатился по гравию. Фургон с визгом покрышек затормозил у обочины. Его двери распахнулись, и из кабины выскочил человек в черном костюме и маске, закрывающей лицо. На его груди была нашита белая четверка. Следом за ним выбрался Александр Борисович Федоров. Его изуродованное лицо ощерилось в ехидной усмешке. И тогда Илья понял, что разоблачен. Задыхаясь от ужаса, он все же попытался вскочить и бежать. Четвертый без труда догнал его и сгреб за шиворот. Затем швырнул на фургон, да так, что санитар со всего маху врезался в боковую стенку кузова. Федоров подскочил к нему, схватил за руку и резко вывернул. Илья охнул от боли и рухнул на колени. Четвертый вцепился в другую руку санитара, и вдвоем с Федоровым они пригнули Илью к земле. Из фургона, неторопливо сияя довольной улыбкой, вышла Тамара Петровна Оболдина. На ней был дорогой брючный костюм серого цвета, на груди поблескивала изящная бриллиантовая брошь в виде скорпиона. Женщина, как всегда, выглядела ухоженной и интеллигентной, но вместо обычной приветливости от нее исходила угроза. Ощутив это, Илья испугался еще больше. «Думал, мы позволим тебе вот так просто продать нас?» – осведомилась она. «Вы не поняли!» — в ужасе завопил Илья. «Я просто...» — Тамара Петровна резко ударила его ногой по лицу. Санитар мгновенно потерял сознание и обмяк. Тело безвольно опустилось на асфальт. Тамара Петровна склонилась над ним и приложила руку к его шее. Проверила пульс и нашла его удовлетворительным. «Жив. Это хорошо. Нам ни к чему его смерть. Пока». Оболдина извлекла из кармана пиджака шприц, наполненный желтой светящейся жидкостью, поднесла к глазам и выпустила из него пузырек воздуха. Затем усмехнулась. «Ты хотел выдать тайну спящей красавицы? Что ж, благодаря ей ты теперь долго не сможешь болтать». Она воткнула шприц в шею бесчувственного санитара. «После этого ты имя родной матери позабудешь». Введя Илье препарат, Тамара Петровна обернулась к Федорову. «Поместите его в одну из свободных палат. Скажем всем, что он тронулся умом и потерял память. И колите ему вещество постоянно. Я не хочу, чтобы он вдруг пришел в себя и снова начал болтать». «Хорошо», — кивнул Александр Борисович. «И еще. Узнайте все об этой Марине Легостаевой». Не нравится мне, что какая-то ушлая журналистка сует нос в наши дела. Глядишь, скоро я о черной четверке разузнает что-нибудь. Слишком далеко мы зашли, и слишком многое поставлено на карту, чтобы допустить еще один промах. Может, нам и ее... Того. Александр Борисович красноречиво кивнул на лежащего на земле санитара. Пока в этом нет необходимости. Но если поганая девчонка будет и впредь путаться у нас под ногами, она пожалеет, что вообще появилась на свет. В этот момент Тамара Петровна Оболдина была совсем не похожа на ту мягкую, добродушную женщину, какой ее все знали.